Послесловие. Лучший способ предсказать будущее, изобрести его. Алан Кей. Вам понравились приключения Рэму? Для компании главных героев события развивались весьма круто, но я очень рада, что в конечном итоге все персонажи, за исключением нескольких человек из Альвина, обрели счастье. По правде говоря, когда я только начинала писать этот рассказ, то еще не думала, что будет с Рэму в его заключительной части. Лишь подготовила для него наихудшую из всех возможных реальностей Душа любимой сестры исчезла, в ее теле поселилась другая душа, но потом подумала, что он печальный финал, то послевкусия будет не из приятных. Вот поэтому-то ей рада, что Ремо все превозмог и добрался до счастливого конца. Конечно, не все он сделал сам. Ему помогало много разных людей, но здесь сыграла его открытость. В широком смысле слова это тоже его сила. Однако эта открытость была при нем не всегда, она образовалась после тех невзгод и кошмаров, по которым его бросала жизнь. Вот если бы он еще научился понимать боль других людей, то... Впрочем, мне бы тоже не помешало научиться этому, ведь это я уготовила герою самый худший сценарий. Поговорим теперь немного о книге. Действие разворачивается в весьма близком будущем, всего через 10 лет, и хотя с виду мир кажется нереалистичным, технологии не стоят на месте, и, возможно, через те самые 10 лет он станет реальностью. Исследователи в самых разных сферах фонтанируют радужными прогнозами, так что разница между вымышленным и реальным миром быть может совсем не так велика. В нашей вселенной есть непреложные законы физики, которые невозможно отрицать даже при всем желании, однако в зависимости от страны людей очень многое из того, чего мы желаем, к всеобщему удивлению станет возможно. Причем не когда-нибудь, а в самом ближайшем будущем. Это чудесно, но в то же время заставляет нас задуматься. Об этом уже говорилось в книге, но хотелось бы повторить снова. Развитие технологий приносит людям счастье, делает их жизнь лучше, но есть и оборотная сторона. Ошибочное их применение грозит человеку изувеченными жизнями и катастрофами. Останавливать развитие технологий нельзя, потому что несчастье рано или поздно все равно достигнет счастливых людей. Но и упускать из виду тренды тоже нельзя, иначе быть беде. И каждый человек ведь задумывается об этом, выбирает желаемое будущее и стремится к нему. Во время написания книги я всегда держала эту мысль в голове. Цитата в начале послесловия идеально выражает эту мою мысль. Внутри книги ей пользуется и Рейси Надзо, подруга главного героя, И с Эйси и Стана противников — это не совпадение. Дело в том, что мне очень по душе вот такая мысль. Даже если завтра ничего не изменится, оно все равно наступит. Возможно, завтра будет счастливым, но также верно и другое. Завтра может быть хуже, чем сегодня. И люди, которые желают кошмарного завтра, существуют, и если не станут еще настойчивее, то их мечты превратятся в реальность. Вот поэтому нам всем важно беспокоиться за наше будущее, равно как важно делать все для того, чтобы наши чаяния претворились в жизнь. Как говорил Рэмо, «Играть мы можем только тем, что раздают нам на руки». Так что остается только тянуть доступные карты, то есть сделать выбор в нашей вселенной, которая ограничена законами физики. Хорошо бы, конечно, иметь несуществующие карты, но это скорее из области мечтания, а не мысли о будущем и о его построении. Думаю, многие из вас хотя бы раз в жизни приходили к мысли, что делать выбор очень сложно, а убегать от него еще хуже. И человек решается, потому что больше не может перекладывать ответственность на других. В такие моменты понимая, что ведь и правда, открытость, ключик, который привел рама к победе, действительно важна. Шики почерпнула это слово вместе с цитатой: Мечта видит с нам путеводной звездой, но на самом деле она ведет нас за руку, когда мы колеблемся. Из книги, которую написали ее родные отец и мать: В самом начале парень задумывается, что важна была не симпатия, а надежда. А в самом конце, пройдя через все, Он доходит до этого еще и на уровне интуиции. И когда я писала эту книгу, то пришла к следующей мысли. Я верю, что будущее — это не то, что предсказывают, а то, что создают. Поэтому, если мне доведётся использовать свое влияние для построения будущего, я очень надеюсь, что карта, которую я вытяну, не будет противоречить той самой открытости. С другой стороны, без этого герою не удалось бы преодолеть бесконечно тяжелую ситуацию, в которой он оказался. У меня все. Надеюсь, мне удалось донести свою идею. Хотя и в самом конце... Но мне бы хотелось поблагодарить иллюстратора Аяки за чудесные рисунки, а также всех остальных, кто помогал мне в работе. Огромное вам спасибо и низкий поклон. 6 января 2013 года Ю Ямагучи читал Адреналин.